Семь стихотворений. Один. Как над стихами силы средней эпиграф из Шинье, как луч последний, как последний зефир ком ун дернье, так ныне над простором голым моих минувших лет каким-то райским ореолом горит нерусский свет. 1956 год. Два. Целиком в мастерскую высокую Входит солнечный вечер ко мне. Он как нотные знаки, он фокусник, Он сирень на моем полотне. Ничего из работы не вышло, Только пальцы в пастельной пыли Смотрят с неба художники, бывшие, На румяную щеку земли. Я ж смотрю, как в стеклянной обители Зажигаются сто этажей, И как американские жители там стойком поднимаются в ней. Три. Все, от чего оно сжимается, Миры в тумане, сны, тоска, И то, что мною принимается, как должное, твоя рука. Все это под одной крышей В плену моем живет, поет, но сводится к четверостишую, как только ямб ко дну идет. И от того, что, как мне помнится, жильцы родного словаря, такие бедняки и скромницы: холм, папоротник, ель, заря, читателя мне не раз жалобить, а с музыкой я не знаком. И удовлетворяюсь, стало быть, ничьей. Меж смыслом и смычком. Но вместо всех изобразительных приемов и причуд Нельзя одной опушкой существительных И воздух передать и даль? Я бы добавил это новое, Но наподобие кольца Сомкнулась строй уже готовое И не впустила пришлеца. 4. Вечер дымчат и долог. Я с мольбою стою, молодой энтомолог, перед жимолостью. О, как хочется, чтобы там в цветах вдруг возник, запуская в них хобот райский сумеречник. Содрагани, и вот он, я по ангелу бью, и уж демон замотан в сетку дымчатую. Пять. Какое б счастье или горе не пело в прежние года, Метафор, даже аллегорий, я не чуждался никогда. И ныне замечаю с грустью, Что солнце меркнет в камышах, И рябь чешуйчатее кустью, И шум морской уже в ушах. И так и 1950-е годы. Шесть. Сон. Есть сон. Он повторяется, как томный, стук замурованного. В этом сне киркой работаю в дыре огромной и нахожу обломок в глубине. И фонарем на нем я освещаю След надписи и ноготу червя. Читай, читай, кричит мне кровь моя. Р -о с Нет. Я букв не различаю. Семь. Зимы ли серые смыли? Очерк единственный. Эхали. Все, что осталось от голоса. Мыли. Поздно приехали. Только никто не встречает нас. В доме рояль, как могилы на полюсе. Вот тебе, ласточки. Верь тут, что кроме пепла есть оттепель